Часть третья, глава первая Лопаты и Ламы разобрали быстро. — хмуро скомандовал сержант Кинжигалиев. — Задача — территорию от спортивных снарядов освободить. Снаряды сложить вон, в углу. Потом отнесёте, куда скажут. Задача ясна. Новобранцы помалкивали на сержанта, не смотрели. Как, впрочем, и сержант на них. — Так точно, — откликнулся двоха. Всем ясна, — не удовлетворился единственным ответом сержант. Новобранцы молчали. «Ясна, я спрашиваю!» — рявкнул Кенжигалиев. «Ясна, ясна!» — ответил за всех Андрюха Поморов по кличке Дрон и, заложив руки в карман, цверкнул длинным плевком далеко в сторону. Кенжигалиев изменился в лице. Всем своим массивным телом он дернулся было к рядовому, но тут же остановился, шагнул назад. «Руки из карманов!» — приказал он. «Отвечать по уставу! Вконец обнаглели, твари!» «Не ори!» — негромко, но очень веско проговорил дрон. «Один доорался уже. Тоже хочешь?» За его спиной кто-то, кажется, Петухов, захихикал. Кенжигалиев заморгал, не веря своим ушам. «Я тебе еще раз говорю. Мы тут забадаемся, понял?» — продолжал дрон. «Давай нам еще пару человек в подмогу, а лучше пять». Сержант закусил губу. По лицу его побежали подкожные волны нервной дрожи. Минуту он стоял, явно терзаемый отчаянным желанием немедленно покарать рядового за неслыханное хамство. «Вы чего вообще?» Едва сдерживаясь, просипел он. «Не подчиняйтесь приказу?» «Чего это, не подчиняемся?» — пожал плечами дрон. «Подчиняемся!» Только почему это так? Мы пахать должны, площадку демонтировать, другие пацаны нашего призыва плацметут, ещё кто-то дальний моет, а он тот же гусь, например, с компанией прохлаждается, я сам видел. А? Почему? И без того узкие глаза Кинджи Галиева превратились в две чёрных щёлки. Почему? Совсем дурак, да? Ты знаешь, что за отказ от исполнения приказа бывает? Под суд пойдёте. Все сразу? хмыкнул дрон, а ты иди старшине накоти, или бородули, сами-то не можете ничего. А мы им в обратку, как вы новобранцев гнобите, одного даже до самоубийства довели. Давай-давай. Сержант передернулся всем телом и просипел сквозь зубы. Сейчас узнаете, гады. И круто развернувшись, быстро пошел прочь. Дрон тут же уселся на низкую перекладину, предназначенную для упражнений на пресс. Вытащил сигарету и закурил. По обе стороны от него оседлали перекладины несколько парней. Двуха покрутился на одном месте, подошел к лопатам и ломам, кучей сваленным на земле у старой спортплощадки, на которой давным-давно не проводились уже занятия и которую подразделению новобранцев приказано было очистить от спортивных снарядов. И принялся выбирать себе инструмент. Никто его не поддержал. Напротив, рядовой Бухарин, откликающийся на прозвище «Бухарь» или «Бухарик», хмыкнул ему в спину. «Дедушкина шестёрка». Двух и вздрогнул, как от удара, но оборачиваться не стал. Шапкин растерянно посмотрел сначала на Бухарина, потом на беспечно закурившего дрона, потом на Двуху. И шёпотом проговорил, никому специально не обращаясь. что теперь будет-то, а?» «А если правда шакалом стуканут?» Дрон развернулся к нему, перекинув ноги через перекладину. «Да не стуканут никому. Не понимаешь, что ли, что это западло? Если через командование вопрос решать будут кирдык, тогда ихнему авторитету. Окончательный кирдык». Он выдохнул густую струю дыма и с хрустом потянулся. "Вся!" громко произнес он. «Как раньше, больше не будет. Равноправие, маму вашу!» «Дедовщина отменяется! Водолаз отставить!» — прикрикнул на Шапкина бачком продвигавшегося к инструментам. Шапкин замер на месте и, сутулившись, отошел. Командор, держащийся несколько в сторонке, задумчиво поглядел на то, как насупленный двух оволоча за собой лом побрел к покосившемуся турнику и проговорил. — Наражён прёшь, Дроныч. Так резко тоже не надо. Причём тут дедовщина? Есть приказ старшего по званию, который не обсуждается и выполняется безоговорочно. Не понимаешь, что ли, какие последствия могут быть? Шапка, между прочим, верно заметил. — Обхезался уже, — сощурился на него Дрон. — Как раз надо резко, чтобы поняли, сволочи, чтоб потом уже не рыпались. Чё бояться? По шее больше никто не получит, это точно. Сегодня-то ночью дежурный по части с помдежем, до утра почти у нас в расположении тусовались. С фонариками шныряли по взлётке. Забыл, что ли? А ещё я слышал комроты Бородулю и не Федова вызвал. Наказывал им, чтобы они дедов поуняли в роте. Чтоб ЧП больше не случилось. Вот пока шухер не уляжется, у нас время и есть объяснить дедушкам, что к чему. Они буреть не будут, верняк. И в драку не полезут. Проглотят, а впредь умнее будут. Вот как власть-то надо менять, парни. А ты давай, Паши!» <смех> Хохотнув, присовокупил еще дрон по адресу Двухи. «Ты теперь не с нами, понял? К дедам присосался, от своих отстал. Сам виноват. Вот и работай из-за тех, и за других». Двуха медленно повернулся к парням и не встретил ни одного сочувственного взгляда. Неожиданная штука приключилась с Игорем. Скорый на шутку и неуёмно трепливый, он сразу и легко приобрел популярность среди своего призыва. Но та же его весёлая словоохотливость привлекла внимание и старослужащих после того, как двух свёл близкое с ними знакомство посредством сеанса бодрения в коптёрке, последовавшего после той ночной драки. Дедушки быстро втащили его в свой круг, торжественно вручив статус универсального увеселителя. Казалось бы, таковое должно было только повысить авторитет Двухи у новобранцев. Но в теперешней, мгновенно сгустившейся ситуации противостояния молодых и старшаков Игорь вдруг остался за бортом обоих лагерей. Для новобранцев он стал дедушкиной шестеркой, а для старослужащих — представителем враждебной группы. «Никому я не присасывался!» — пробурчал Двуха. «Вы чё?» «Давай паши!» — крикнул ему дрон. Двух отвернулся к турнику. Он толкнул пару раз рукой шаткую стойку, отступил на шаг, примерился и вонзил лом в землю у её основания. Командор поглядел на него, поглядел на дрона, потом, подчеркнуто независимо, пожал плечами и отошёл в сторонку. Достал из кармана телефон и вдел в уши пуговки наушников. — Опа! Возвращение живых мертвецов! Вдруг сдавленно выкрикнул Бухарин. «Нефедович, пацаны!» — подхватил петух. «Подъем!» «Ничего не было», — быстро сказал дрон. «Если наезжать начнёт, скажем, деды всё гонят на нас. Ну, гнобить продолжать, то есть. Мы работаем». Из-за угла располагавшейся неподалёку столовой показался старшина Нефёдов, направлявшийся к старой спортплощадке. Рядом со старшиной шёл Олег. Дрон поднялся не спеша, с достоинством, кивнул тем, кто встал вместе с ним с перекладины, и парни потянулись к инструментам. Быстрее всех схватил лопату Шапкин. Впрочем, старшина остановился за добрых три десятка шагов до места работы новобранцев, проговорил несколько слов Олегу и отбыл в освояси. Видно и вправду, не доложил ему Кинжигалиев о вопиющем факте неподчинения новобранцев приказу. Парни под одобрительным взглядом дрона побросали лопаты и ломы, там же, где стояли. Только Шапкин крутил в руках лопату. До двуха, старательно не обращая ни на кого внимания, с сопением налегал на лом, пытаясь выворотить из земли стойку турника. Командор искоса посмотрел на приближающегося Олега и снова уставил взгляд на экран телефона. Первым к подошедшему Олегу шагнул дрон. «Здорово, братан!» — сказал он, протягивая руку для пожатия. Трегрей пожал его руку, впрочем, какую-то долю секунды помедлив перед этим. Обошлось, с преувеличенным участием осведомился дрон. Ну, мы так и думали, что обойдется. Шакалы ведь не враги сами себе, чтобы шумиху подымать. Хотя, с другой стороны, посмотреть, вероятность дизеля была прям, скажем, высокая. Новобранцы понемногу сгрудились вокруг Олега, только двух и продолжал сосредоточенно кряхтеть орудое ломом и командор в сторонке копался в своем телефоне. «Нормально ты чечена уломал», — высказался петух. «Я такого вообще никогда не видел. Этокий здоровый чебурек, а ты его раз-два и раскатал. Во махач был». «Ложка этого сомика из петли вытащил», — добавил рядовой Бухарин. «Если бы не ты, он бы сейчас на том свете со своей бабушкой покойный блинный пек». «Ты как вообще?» С грубоватой утрированной теплотой поинтересовался дрон. «Гляжу, тебе тоже досталось в лёгкую, а?» «Благодарствую», — спокойно ответил Олег. «Всё благополучным. Помнится, недалеко вчера вы объявили мне бойкот». Дрон не дал ему закончить, искусственно рассмеявшись. «Хе-хе-хе! Да забудь об этом! Вообще не вспоминай! Сам ведь понимаешь, кто тут постарался!» «Деды, суки!» — с чувством проговорил Бухарин. «Ты ж гуманоид, им поперёк горла стоял, вот они и расстарались. Ничего, что я тебя гуманоидом назвал, не обижаешься?» «Нет». «Не, мы тоже, конечно, виноваты», — продолжал улыбаться дрон. «Повелись, как котята. Но ты не думай, никто тебя по-настоящему стукачом не считал. Просто против старших выступать не с руки было». «Ну, теперь они сволчи умоются», — возбуждённо добавил петух. Как ты чечена загасил, они моментом смирные стали. Сегодня утром гусь мне пенделя хотел отвесить. Одевался я, по его мнению, медленно. А Андрюха ему руку на плечо положил и сурово так говорит. «Ну-ка отвали, козел от пацана!» Гусь сначала повыпендривался, хотел подтянуть своих, а никто его поддерживать не стал. «Все, кончилась их власть!» Теперь жизнь кайфовая пойдёт. Пахать столько, сколько положено, зарплату никому не отдавать и на зарядке не загибаться. Кстати, зарплата сегодня, пацаны!» Припомнил петух и радостно оглядел сослуживцев. «И вся нам пойдёт, да!» «Короче, братан», — подытожил Бухарин, — «ты на нас обиду не держи». «Да, виновата, признаём. Но с кем не бывает. Ну как, мир?» «Как ты, гуманоид, говорил, так все и должно быть», — добавил петух. «Если мы пашем, то пусть и дедушки с нами вместе пашут. Они пинают балду. Мы кинжгали его, вот такое условие и поставили». Олег, легко отодвинув с дороги дрона, подошел к валявшейся на земле лопате, поднял ее, прикинул в руках. «Не-не-не, гуманоид», — поспешно проговорил петух. «Ты че? Ты ж сам нас разжег, а теперь...» Олег посмотрел на него. «Я не имел целью облегчить вам жизнь», — сказал он. как это?» — не понял дрон. «А что тогда?» «Слышь, гуманоид, мы с пацанами перетерли, и вот к чему пришли. Сейчас мы старшаков на место поставили, так? Дергаться они не будут. А следующим этапом вот что сделаем. Пусть они, гады, за нас впахивают, а? То есть перевернем все? Вот это прикол, братва! Будет что на гражданке рассказывать!» Новобранцы это объявление встретили взрывом хохота, рассыпавшегося репликами. А что они нам сделают? Мансур с ними больше нет, а у нас гуманоид. Пусть только рыпнутся, раз под плод закатаем. Все припомню. Киса тварь, у меня теперь поджимается, он у меня худой будет. А манзура надо на дальняк поставить, пусть до дембеля драет. Ну, хватит, проговорил Олег, и Гоман тотчас смог. «Извольте взять инструменты и начинайте работу». С лопатой в руках он двинулся к двухе, растерянно замершему у турника. Парни не спешили последовать примеру Трегрея. Они вернулись к дрону, ожидая указаний к действию от него. «Чего это он, а?» — негромко вопросил Петухов. «Анрюх, чего он?» Дрон сделал ему знак, мол, погоди, и устремился за Олегом. «Ну ты чё?» Ещё обижайся, что ли? Сказано тебе, все непонятки в прошлом. Брось лопату, хватит кабиниться. Ты за всех за нас ответ держал, а мы не поняли вначале. Думали, понты колотишь. Ну, гуманоид, братан, ну хорош тебе. «Прости нас, Леопольд!» Дурашливо протянул Шапкин, недослушав. Его сразу же поддержали в несколько голосов. «Прости, Леопольдушка!» «Ух ты!» Вдруг воскликнул командор. Все обернулись к нему, но оказалось, что восклицание рядового Каверина относилось вовсе не к происходящему, а к тому, что он увидел на экране своего телефона. «Ничего себе!» — протянул командор и, покачав головой, причмокнул. Кое-кто подошел к командору выяснить, что же он там такое смотрит. Каверин выдернул наушники, прибавил звук. «Реально крутое видео!» оценил один из новобранцев, окруживших командора. «А что там, что?» — заинтересовались и остальные. Олег с лопатой в руках подошёл к Двухе. Дрон остановился в нескольких шагах от них. Он явно не знал, что ему делать дальше. «Подкопать надо мной впервым», — сказал Тригрей Игорю. «Тогда пойдёт». Двуха молчал в великом изумлении. Судя по его виду, он, придавленный своим положением, не могущий ни от кого ждать поддержки, все никак не мог поверить в происходящее. «Ты мне говоришь?» — тихо переспросил он. «А ты меня слушаешь ли?» — в тон ему сказал Тригрей. «Я говорю, надо бы подкопать». Лопоухой физиономии Игоря залоснилась улыбкой. «Ща подкопаем!» — оживился он. «Ща мы быстро!» Гомонает, позвал дрон. «Да что с тобой?» «Оставь ты этого шестёрку! Давай-ка отойдём, перетрём!» «Изволь взять инструмент и начинай работать», — не оборачиваясь сказал ему Тригрей. «Сам шестёрка, понял?» — оскалился на Поморова-двуха. Рядовой Поморов, кажется, окончательно растерялся. Контроль над ситуацией выскользнул из его рук. Олег больше не обращал на него внимания, а большинство парней обступили теперь командора. «Во, зацени! Прям настоящий штурм! Гомонили они, толкаясь лбами, чтобы получше рассмотреть видеоролик на экране телефона. «Бля, четверо ОМОНовцев с ним справиться не могут, с одним». «О, махач-то! А, махач! Как он ему вломил! кровище! «Сейчас самое интересное будет», — предупредил командор, который, вероятно, уже посмотрел раз видео до конца. «Сейчас, сейчас. Шаровая молния, смотрите». «Ого-го! А бабулька-то гикнулась, кажется, не выдержала». «Э, гуманоид!» — позвал Олег Бухарь, тоже не удержавшись от искушения присоединиться к группе любопытствующих. «Иди глянь! Ты ведь из Саратова, верно?» Олег поднял голову. «В четвертом детдоме воспитывался, да?» «Так и есть», — быстро и тревожно ответил Три Грей, словно что-то почуяв. Как и был, с лопатой в руках, он подошел к сгрудившимся кружком новобранцам. Они расступились, пропуская его в центр. Командору. Ставь сначала, потребовал Бухарин. Гля, гуманоид, что там в твоем деддоме творится. Дрон дёрнули сзади за рукав. Он обернулся. Вдоль задней, не имеющей окон стены столовой, плотной колонной надвигались старослужащие. Было их раза в полтора больше, чем отряжённых на демонтаж старой спортплощадки новобранцев. Впереди следовали сержанты Бурыба и Кенджагалев. За ними Гусь. Мазур и Киса, и ещё несколько парней. «А ты говорил, они не будут дёргаться», — вымолвил побелевший Петухов. «Что теперь делать?» Дрон моментально оценил обстановку. «Инструмент в руки взяли?» — шипяще скомандовал он. «Не сунуться, уроды! Пугают просто! А сунуться так ломом по хребтам огребот. Парни отхлынули от командора к дрону. Рядом с Кавериным остался один Тригрей. Склонившись над телефоном, он словно оцепенел. Деды, заметив среди новобранцев Олега, замедлили ход. Впрочем, ненадолго. На потемневших от решимости лицах сержантов Кинжигалиева и Бурыбы было написано то же, что понимал и рядовой Андрюха Поморов. «Если кто-нибудь из них спасует в этот раз, авторитет восстановить вряд ли удастся». В глазах старослужащих явственно светилась отчаянная готовность к драке, как будто для них наступил самый важный момент в жизни. А вот большинство новобранцев, заметив настрой дедушек, как-то сразу утратило боевой пыл. Командор опасливо подобрался. Драться он явно не собирался. Двуха забыл пролом в своих руках. Приоткрыв рот, он ждал, что же будет дальше. Олег смотрел видео, не шевелясь и не говоря ни слова. Тем, кто шел к спортплощадке под предводительством сержантов, до изготовившихся новобранцев осталось менее двух десятков метров. «Пацаны, мочим их наглухо, если махач понесется», — в полголоса сказал дрон. случае чего они первые начали. Зовите сюда гуманоида. Чего он там завис? Без него нам...» «Молитесь, духи!» — донеслось из группы наступавших. «Гуманоид!» — сдавленно выкрикнул дрон. Олег не обернулся. Тогда рядовой Андрей Поморов, понимая, что ни секунды терять больше нельзя, сам выступил навстречу группе старослужащих. — Что, до сих пор ничего не поняли? — проговорил он, зловеще понизив голос. — Как раньше, больше не будет. Если пахать, так всем вместе, и духом, и дедушкам. «Потому что нет больше никаких духов и никаких дедушек. Все равные по званию равны. А бачить будете? Забыли, как с Мансуром вашим получилось». Группа старослужащих остановилась. «Последний раз, уроды, предупреждаем». Бросив молниеносный взгляд в сторону Тригрея, окаменевшего над телефоном в руках командора, сказал Кинжи Галиев. «Не начнете пахать». «Пеняйте на себя, сволочи!» «А что ты сделаешь-то?» — через силу усмехнулся дрон. «Увидишь, что сделаю», — негромко проговорил сержант, встряхнув намотанным на кулак ремнём. «Никогда такого не было, чтобы деды под салак легли. И никогда не будет». «Будет», — уверил его дрон, и в качестве аргумента глазами указал на тригрея. «Будет, гниды!» «Убей их!» — вдруг выкрикнул Шапкин и, моментально, испугавшись своего порыва, съежился. «Закройся, лох!» — зарычал на него Бурыба. «Будешь делать, что говорят, и точка, и все вы будете!» «Ой, сейчас начнется!» — жалобно выдохнул кто-то из новобранцев. Олег оторвался от Каверинского телефона. Он медленно развернулся и двинулся через площадку по направлению к старослужащим. Кинджигалиев тут же замолчал и попятился, и вся его группа колыхнулась назад. Тригрей остановился. Лицо его было бледно. На виске бешено пульсировала голубая жилка, а глаза бездумно и омертвело смотрели куда-то сквозь парней. Все присутствующие затаили дыхание, все не двигались с места, ждали, что же сейчас произойдет. Тяжело проскрипела при общем молчании минута. «Гомоноид!» — осторожно позвал его дрон. «Ты чего? Случилось чего?» Олег не посмотрел на него. «Очень хорошего человека убили», — ровно проговорил он, не шевелясь. «Маму убили». Кто-то охнул. «А что стряслось-то?» — глупо спросил Петухов. «Кто убил?» «Кто?» Олег по-прежнему ни на кого не смотрел. «Вы убили. Такие, как вы». Он снова замолчал. Непонимающе молчали и все остальные. Прошла ещё минута. И вдруг Олег вздрогнул. Лопата выпала из его рук. Он повернулся и направился к Двухе, в обнимку с ломом, у турника. Двух, бросив лом, отбежал на несколько шагов. «А можно и не подкапывать». Абсолютно бесцветным голосом проговорил Олег. Он чуть присел, взялся обеими руками за стойку турника, стиснул зубы и рывком выпрямился, одновременно откинувшись назад. Стойка вылетела вверх, обнажив из земли бетонную тумбу, в которую была понизу обута. Хрустнув, отломилась от второй стойки приваренная перекладина турника. Тригрей отбросил в сторону похожую на букву «Г» металлическую конструкцию. Перешел ко второй стойке и точно так же выдернул и её. Потом выдохнул и снова окаменел. «Охренеть!» — выдохнул Шапкин. «Вот это да!» Сержант Кинжигалиев издал горлом какой-то неопределённый шелестящий звук. Сержант Бурыба протёр глаза. «Гуманоид, братуха, ты как?» — осторожно спросил дрон. Олег не посмотрел на него. Взгляд бывшего деддомовца по-прежнему был пуст и уставлен в никуда. «Вы», — надорвано выговорил Тригрей и замолчал еще на минуту, на протяжении которой все смотрели на него, ничего не говоря и даже не переглядываясь друг с другом. «Вы», — повторил Олег, и взгляд его понемногу стал оттаивать, по капелькам наполняться жизнью. «Вы подобны воронам». Только и можете галдеть и вырывать друг у друга куски. Вы привыкли жить для себя, единственно для себя. Речь Трегрея вначале скрипуче монотонная начала набирать силу. Если сбиваетесь в стаи, то только ради того, чтобы обезопасить себя от тех, кто сильнее, ради того, чтобы плотнее набить свою утробу и скрыть свои оплошности. И внутри стаи вы так же галдите и рвете куски, топчете слабых. У вас совершенно нет понимания общего. Понимание важности жертвы личным благом ради чего-то важного для всех. Напросте потому, что ни в ком из вас здесь нет ничего важного для всех. Ничего, даже приблизко. «А ведь без этого невозможно существование нормального общества. Не в вашем, конечно, понимании нормального. Всю жизнь вы равнодушно потакаете мерзостям и сами совершаете мерзости, привычно успокаивая себя тем, что так надо, без этого никак. Вы называете себя гражданами великой страны, который обязательно надо бы ни разу за всю свою жизнь не подумав совершить деяния, достойного гражданской гордости. Даже и негражданской. Ни одного поступка, исполненного истинным человеческим достоинством. Вас именуют воинами, защитниками Отечества, а на деле приучают сражаться друг с другом, за привилегию помене трудиться и поболе за это иметь. Ибо в этой стране везде так, за таковую привилегию, почитающуюся высшей ценностью существования, каждый день ведется нескончаемая война. И на этой войне гибнут люди. Чаще всего хорошие люди. Настоящие люди, не такие, как вы а те, кто долгом своим полагает не жалеть собственной жизни ради того, чтобы хоть малой трещиной повредить мерзкую систему, чтобы хоть ненамного стало не так, как есть. Тригрей прервался неожиданно. На этот раз его слова не встретили дружным хохотом. Это была необычная проповедь от гуманоида, это было нечто другое. А спустя мгновение парням стало и вовсе не до смеха. Сразу же после того, как он закончил говорить, не потрудившись даже подождать реакции на свои слова, Олег в два быстрых шага достиг низкой перекладины для упражнений на пресс. Наклонился, схватил короткую стойку, качнул ее в одну сторону, другую. Стойка захрустела, взрыхлила землю, и Олег рванул ее на себя и вверх, и вытащил целиком, вместе с бетонным башмаком. Причем сама толстенная металлическая перекладина погнулась посередине. Олег выпрямился, выдохнул. Бледность его стала прямо-таки мертвецкой с просенью. Под глазами обозначились темные круги, а жилка на виске вздулась невероятно, будто вовсе не жилка это была, а пытавшийся выбраться из-под кожи, куда не весь как забрался, крупный червяк. Олег Гайтригрей стал страшен. Он метнулся ко второй стойке и выдернул её, покривившуюся, уже не расшатывая, и тут же взялся за вторую перекладину, нижнюю, а потом перешёл к следующему снаряду. Спустя четверть часа старая спортплощадка напоминала территорию, подвергшуюся ковровой бомбардировке. Повсюду на изрытой земле валялся искорёженный, измятый металлический хлам, обломки бетонных башмаков. Олег, покончив с последней конструкцией, Сделал шаг в сторону и беззвучно осел на землю, словно тело его истратило все силы, без остатка. А две группы парней, захваченные невероятным зрелищем за секунду до того, как сшибиться в свирепой свалке, ещё несколько минут стояли, увязнув в напружиненной тишине. Будто опасались, шелохнётся кто-нибудь из них, И тот, кого они называли гуманоидом, снова поднимется, чтобы закружиться в своем чудовищном танце. И кто знает, не обрушится ли он на них, не найдя больше ничего, что можно крушить. Боевой азарт у тех, кто еще недавно жаждал крови, испарился полностью. Олег не подымался. Но подойти к нему долго никто не осмеливался. Съёмка велась в помещении самого обыкновенного школьного класса. Камера, установленная на первой парте среднего ряда, держала в центре кадра пустующий стул. За стулом на стене располагалась чисто вымытая доска, на полочке которой можно было увидеть поролоновую губку и несколько разнокалиберных кусков белого мела. «Ужас какой!» — прозвучал молодой взволнованный женский голос, обладательница которого находилась, судя по всему, позади работающей видеокамеры. Вы слышали, что они говорят, а я еще вам не верила? Да, воспитанники отводят дома, детишки необычные, мягко говоря. Я, между прочим, с самого начала подозревала нечто подобное. Этот голос, нисколько не взволнованный, а напротив, уверенный и властный, принадлежал другой женщине, постарше. А уж когда своими глазами увидела, как эти самые детишки выпрыгивали из окон? чтобы наброситься на ОМОНовцев, на взрослых здоровенных парней, на представителей власти. Ты, Люда, человек опытный. Ты мне скажи, что же это тут с ними сделали, а? В кого превратили? Это же тоталитарная секта какая-то». «Ужас, ужас», — продолжала сокрушаться Люда. «Бедные искалеченные дети. Вы ведь слышали, какие у них суждения, какая оценка реальности? Ужас!» «Так!» — прервала ее Елизавета Сергеевна. «Сокрушаться потом будем. Сейчас надо работать. Давайте следующего». Через секунду раздался дверной скрип, и в кадре появился приземистый крепкий подросток, огненно-рыжий, конопатый и курносый, удивительно похожий на подросшего мультяшного Антошку, того самого, которого более сознательные товарищи безуспешно зазывали на уборку урожая картофеля. Паренёк остановился у стула, хмурый, недоумевающе посмотрел в объектив камеры. «Садись, садись, мальчик», — профессионально ласково пригласили его. «Как тебя зовут?» Рыжий уселся, чуть сутулившись, положив руки на колени. «Сергей Жмыхарев», — ответил он, смотря настороженно из-под лобби. «Старшая группа, одиннадцатый класс». «Серёжа, меня зовут Людмила. Я психолог». Я здесь, чтобы побеседовать с вами, воспитанниками, Понять, что происходит в вашем детском доме, если нужно помочь. Ничего не бойся. Всё, что ты скажешь, останется между нами. Никто из воспитателей ничего не узнает. «Узнают», — с некоторым даже вызовом возразил паренёк. «Что? Почему это?» «Потому что я сам расскажу». «Серёжа, никто не имеет права заставлять тебя рассказывать, о чем мы здесь с тобой говорили». Да никому и не надо меня заставлять. Я же сказал, я сам. Психолог Людмила помедлила немного, прежде чем заговорить снова. «Серёжа», — проникновенно выговорила она, «а ты тоже состоишь в группе ребят, которых воспитатель Алимханов заставляет заниматься по особой программе?» «О которой Министерство образования ни малейшего понятия, кстати говоря, не имеет». Раздался голос Елизаветы Сергеевны. Да, ответил паренек, занимаемся, только это никакая не группа, и никто никого не заставляет. Нуржан? Нуржан Мухаметович, то есть, зашел на первую ступень столпа и помогает достичь того же всем, кто этого хочет. Ну, то есть, по-настоящему хочет. Сперва-то многие к нему набежали, а потом больше половины отсеялось, потому что трудно. Я тоже сначала отсеялся. Но через недельку вернулся. — А почему вернулся, Серёжа? Как Алимханову удалось тебя уговорить? — Да не уговаривал он! Воспитаник Жмыхарев даже поморщился досадливо. Совсем всё не так. Постигать даже и первую ступень столпа величия духа тяжело, очень тяжело. А когда ты делаешь что-то, ну, ну, совсем трудное, всегда тянет бросить. Постоянно спрашиваешь себя, зачем мне это нужно. Ну и бросаешь. А вот если осознаёшь, зачем тебе это нужно, уже всё становится по-другому. Тогда у тебя появляются силы, достаточные, чтобы продолжать. А зачем же тебе, Серёжа, нужно было постигать эти самые ступени? Затем, что я вижу, как много вокруг неправильного и несправедливого. И не хочу молчать, а хочу действовать. Должен действовать. А чтобы хоть что-то попытаться изменить, надо многое уметь. «Да где ж ты столько несправедливостей ты умудрился разглядеть? Не всему, Серёжа, что тебе воспитатели говорят, можно верить. Ах, не хотела я это вслух произносить, но вот пришлось. Потому что такие у вас, как выяснилось, воспитатели». «А вы знаете, как в детдом попадают?» — прищурился паренёк. «Кто-то с рождения здесь никогда родителей не видел, а кто-то и помнит, по какой причине тут оказался». И не у всех таких родители алкашами и нарками были. Кого-то с мамой и папой разлучили, потому что органы опеки посчитали, что коли ремонта в квартире давно не делали, значит, ребёнок в такой квартире жить не должен. У кого-то родителей на производстве или в горячих точках покалечило, а на пенсию по инвалидности и на ветеранские — не то что детей. Себя прокормить и одеть нельзя. Продолжать? А ты-то сам, Серёжа. Я-то... Мне пять лет было, когда по дороге на дачу наша машина в лобовое попала. Отец с матерью на смерть, а мне ноги переломало. Может, знаете, кузовника Алексея Матвеевича? Ну, конечно. Начальник областного ГИБДД, кто же его не знает? Он тогда старшим следователем был, когда в нашу машину с влепился. И ничего, карьера Алексея Матвеевича не пострадала. Просто потому, что некому было доказывать его виновность. У меня только бабушка осталась. Да и она всего два года прожила после всего этого. А если бы тогда рядом с нами был Нуржан или Евгеша, или сам Олег... А Олег — это кто? Это ну, неважно. Да что он говорить? Ничего вы не понимаете. «Так объясни нам, глупым», — снова вступил в разговор властный голос Елизаветы Сергеевны. «Эх, и запудрили же вам мозги. В жизни всякое бывает. Что ж теперь?» Всех и каждого винить за те несчастья, которые с тобой когда-то произошли. Елизавета Сергеевна, пожалуйста. Серёжа, ты зря говоришь, что я не понимаю. Я, милый мой, всю жизнь сталкивалась с подобными явлениями. Видишь ли, подростки зачастую выбирают примером для подражания кого-то, кто очень-очень не похож на других. Кого-то, кто бросает вызов общепринятой системе ценностей. Тебе сейчас, наверное, очень хочется походить на... Нуржана Мухаметовича. Ну как же, ведь он такой сильный, такой ловкий. Кого угодно может побить одной левой. И к тому же так красиво говорит о справедливости. Да, Серёжа? Всё верно, — ответил воспитанник Жмыхарев и неожиданно улыбнулся. Никто тебя не понимает так хорошо, как Нуржан Мухаметович. да? Все остальные взрослые скучные, глупые, слабые, неинтересные. А он совсем другой. «Он самый лучший и может объяснить всё на свете, о чём не спросишь». «Да только, Серёжа, всегда получается так, что подобные Мухаметовичи используют таких вот, как ты, для достижения собственных целей, о которых вы не имеете ни малейшего понятия». «Почему же не имеем?» — опять улыбнулся Сергей. «Очень даже имеем». «Интересно послушать об этих ваших целях». В очередной раз не удержалась Елизавета Сергеевна. Как вам тут объясняют, зачем из вас делают боевые машины, а? Какие ещё боевые машины? Я же говорил, чтобы постигать столб величия духа, надо точно знать, зачем тебе это надо. Надо цель иметь, очень важно. И не для себя одного, а для всех. Тогда у тебя получаться будет. А те, кто только и хотят, чтобы, как вы сказали, боевыми машинами стать, Силу, то есть, получить, и выносливость, и ловкость. А у того ничего не выйдет. Потому что стать боевой машиной — это не то, к чему стремятся, постигая столб. Это почти как побочный эффект. Короче, вы не поймёте. «А ты попробуй, Серёжа», — вкратчего попросила психолог Людмила. «Мы тут уже послушали твоих товарищей. Мы имеем некоторое представление о тех вещах, которые вам внушают Алимханов и Пересолин. «Да ничего они не внушают!» — мотнул головой паренёк. Кажется, он разозлился. Впрочем, судя по всему, этого и добивалась психолог Людмила. Чтобы воспитанник Жмыхарев наговорил на камеру побольше, и чтобы высказывания его звучали речи. «Но как же не внушают? Насколько мы поняли, вас здесь уверяют, что все, кто не входит в вашу группировку, не разделяют ваши убеждения, попросту враги, так?» Сергей фыркнул. «Совсем не так. Это вы делаете из нас врагов». «Кто это мы?» — возмутился по ту сторону камеры голос Елизаветы Сергеевны. «Вы? Те, кто имеет власть поступать с другими так, как ему выгодно, учитывая лишь собственные интересы и совершенно не обращая внимания на интересы других. Кто безнаказанно приступает к закону или же этими законами прикрывается». «Заметь, да, какими словами он заговорил!» «Разве в его возрасте так говорят? Явно с чужого голоса поёт». «Все вокруг давно уже привыкли к несправедливости», — продолжал Сергей. «Даже не обращают на неё внимания. Как будто так и надо. Кто-то имеет право на всё, а кто-то им постоянно чего-то должен. Так не должно быть. Надо чтобы по справедливости или хотя бы по закону». «О, боже ж ты мой!» — вздохнула и, надо думать, закатила глаза под лоб Елизавета Сергеевна. «Революционеры! Справедливость, видишь ли? Кому-то все, а кому-то ничего. Ха, и это одиннадцатый класс. Живете на всем готовом и строите из себя обездоленных». «Послушай, мальчик мой, чтобы чего-то в этой жизни достичь, нужно оторвать свой зад от дивана и начинать крутиться, а не разговоры разговаривать и пускать слюни на чужое». Воспитанник Жмыхарев с явным пренебрежением к этим словам пожал плечами. «Елизавета Сергеевна!» — опять предупреждающе зашептала психолог Людмила. «Давайте лучше я сама. Серёжа, ведь Елизавета Сергеевна права. Каждый человек сам кузнец своего счастья. Ты видишь, в каком благополучии живут некоторые люди. Желаешь сам того же. И это нормально. Но вот эта вот зависть и злоба на тех, чье чьё положение лучше твоего, это нехорошо. Это низко, понимаешь? Нужно много учиться, много работать, стремиться устраивать свою жизнь. Только в этом случае ты достигнешь достойного положения в нашем обществе. Ты говоришь о справедливости. Но разве это справедливо, когда один трудится в поте лица и добивается многого, а другой, ничего из себя не представляя, жаждет иметь столько же, не удосужившись приложить ни малейших усилий? Хочешь жить достойно? Конечно, хочешь, все этого хотят. Тогда не оглядывайся на других, не завидуй, не трать времени и сил на решение мировых проблем и глупые рассуждения какой-то справедливости. Этим ты и ничего не добьёшься, это и без тебя решат. Займись собой. Получи хорошее образование, устройся на престижную работу и иди вверх по карьерной лестнице. Всё просто. «О себе надо думать», — наставительно произнесла Елизавета Сергеевна. «О своём будущем. А на других не стоит оглядываться, кто да что да как». И, Люд, вовсе не всё просто, это ты зря. Чтобы действительно чего-то добиться, надо из кожи вон вылезти. Людей на свете много, счастья на всех не хватит. «Достойную жизнь заслужить — это постараться придётся, очень постараться. Это я тебе, мальчик мой, авторитетно заявляю. Поверь моему опыту». «А я верю», — не стал спорить Сергей. «Те, кто из кожи вон лезут вверх по карьерной лестнице, из них как раз и получаются, такие, как вы. А я, а мы хотим по-другому». «Ох ты, батюшки, и как же это по-другому?» «По-другому?» Это жить так, чтобы знать. То, что ты делаешь, важно не только для тебя одного, для сынка или дочки, а для всех людей, знакомых и незнакомых, хороших или плохих. Я вам об этом и твержу. Сто раз, что ли, повторять? Ну-ка, не груби, разговорился. Ещё чтобы стыдно не было за то, что делаем, продолжал паренёк. Чтобы по-настоящему стыдно не было. без всяких оправданий, мол, все так поступают, мне, что ли, больше всех надо и так далее. «Традиционные проблемы детдомовского воспитания», — вздохнула психолог Людмила. «Нет перед глазами модели семьи. Нет, значит, и понимания о том, что все блага именно зарабатываются, а не выдаются просто так, даром. Бороться с этим сложно. Ох, сложно». Рыжий Жмыхарев чуть улыбнулся и взглянул поверх объектива камеры. Кажется, в глаза одной из своих собеседниц. С некоторым сожалением. «У детей сирот». «Дом отбирать, конечно, проще», — сказал он. Что-то звучно шлёпнуло. Похоже, оскорблённая до глубины души Елизавета Сергеевна стукнула ладонью по ученической парте, за которой сидела. Одновременно со шлепком прозвучал её голос. «Это же самая настоящая дискредитация органов власти! Вот что они тут детям в голову пихают!» «Серёжа, ну с чего вам всем взбрело, что ваш детский дом хотят отобрать?» С мукой в голосе проговорила психолог Людмила. «Ну откуда вы это взяли? Ему просто-напросто хотят отреставрировать фасад. Только и всего. Почему вы считаете, что вы знаете то, чего не знаем мы?» «Мы знаем», — коротко ответил Сергей. «И вы, кстати, знаете». «Этот Алимханов у меня сядет!» Всё не могла успокоиться Елизавета Сергеевна. «Точно сядет! Вместе с Пересолиным!» «За что?» поддался вперёд одиннадцатиклассник жмыхарев: «За то, что они учат нас жить по закону? За то, что вдалбливают в вас вредную и опасную чушь? Вся страна, видите ли, живёт не по закону и не по совести, а они воно что, живут. За то, что натравливают вас на представителей власти, за то, что растят из вас боевиков. Нас учат уметь постоять за себя и за других, тех, кто в этом нуждается». Надо ещё серьёзно разобраться, что это за столб такой. Что это за методика физического воспитания, после которой люди с третьего этажа прыгают и через турники двухметровые перескакивают? Люд. А может такое быть, что они здесь психотропные препараты какие-нибудь используют? Вполне может быть, скорбно сказала психолог Людмила. Необходимо провести соответствующую проверку. Проводите, зло улыбнулся Сергей. И проведём. А здание ваше — это... С ним потом разберёмся. Тут гораздо серьёзнее ситуация обозначилась. Расформируют ваш детдом, я тебе гарантирую. Устроили, понимаешь, террористическое подполье. Детдом расформируют, а директоры и кое-кого из воспитателей посадят. А то устроили здесь. Ха. Можно подумать, к войне готовятся. «Да так оно и есть», — подумав секунду, подтвердил Сергей. «Только вот война уже идёт». «А как ещё? Ведь уже и убитые есть». «Какие ещё убитые? Серёжа?» «Мария Семёновна», — сказал воспитанник Жмыхарев. «Она ведь из-за вас. Получается, это вы её убили». Кадр видеозаписи на секунду замер. Потом окно проигрывателя на мониторе потемнело. «У меня ещё много такого материала», — проговорил Антон. Члены комиссии опрашивали почти всех старших воспитанников и кое-кого из младших. И что интересно, подобные суждения высказывали не только ребята, постигающие м -м, столб величия духа, но и некоторые из тех, кто к этому столпу отношения не имеет. Неплохо, да? «Ну что ж», — суховато сказал Магнум. «Я так и предполагал. Это уже не зачатки организации. Это и есть организация». Правда, пока ещё только развивающаяся. Но уже демонстрирующая огромный потенциал. Эта история со штурмом детдома ОМОНом очень впечатляет. А тут ещё и шаровая молния. Хм, молния. Старик нахмурился, выбил пальцами дробь по поверхности стола. Стряхнул головой и прокашлялся. <кхм> «Ну ладно, об этом потом». Только представь себе, Антон, не десяток, а несколько сотен социально ущербных молодых людей, обладающих исключительными, нечеловеческими бойцовскими качествами и яростно жаждущих восстанавливать справедливость. И ведь сила соратников Олега не только в бойцовских качествах. Эти качества, как выразился юноша из видео, что-то вроде побочного эффекта. «Да, Герман Борисович», — кивнул Антон. «Именно на это я и хотел сейчас обратить ваше внимание. Вы позволите?» Антон повернул к себе ноутбук и щелчком мышки запустил ещё один видеофайл. «А вот это видео уже в открытом доступе, уже несколько часов в интернете и стремительно набирает количество просмотров и комментариев». «Полюбопытствуем», — проговорил Магнум, когда Антон снова вернул ноутбук в исходное положение. Это надо полагать, тоже? Из Саратова? Да, Герман Борисович? На этот раз съемка велась в движении. Оператор с камерой следовал за высоким полным человеком, крупно и решительно шагавшим через городскую площадь. Полы незастегнутого белого плаща взлетали при каждом шаге этого человека, открывая белые же брюки. Черные с сединой волосы, развиваясь, скользили по плечам. Судя по промозглу, стальному небу, и потому как редко попадали в кадр удивлённо оборачивающиеся прохожие, было раннее утро. Сбоку громоздко ввалился в кадр неизменный для центральной площади каждого провинциального города памятник Ленину. Человек в белом плаще остановился, обернулся к оператору. Стало видно, что пиджак под плащом у этого длинноволосого тоже белый. И сорочка под пиджаком белая и лицо героя видео неожиданно оказалось таким же белым, как его одежда. И потому таким зловещим выглядел кроваво-красный галстук, разделявший грудь мужчины пополам. Пухлые, будто мукой осыпанные щеки длинволосого, заметно подрагивали, глаза были широко распахнуты, ноздри большого шишковатого носа нервно раздувались. «Чего отстаёшь-то?» — хрипло спросил он в кадр и с натугой сглотнул. «Не тормози! Вперёд!» Оператор, который, в общем-то, прекрасно поспевал за длинноволосым, ничего отвечать не стал. Человек в белом плаще резко, кажется, излишне резко, развернулся и зашагал дальше, оставляя с одной стороны памятник, с другой — свежевыкрашенный ядовито-зелёной краской стенд с большими фотографиями, над которыми можно было разглядеть начало надписи. «Лучшие лю! Что, очевидно, означало «лучшие люди нашего города». Позади исполинского Владимира Ильича, указующего полусогнутым перстом в никуда, пролегал отгороженный от площади бордюром тротуар, на котором Длинноволосый, не успев приостановить свое стремительное движение, натолкнулся на скрюченного коричневого лицевого азиата в ярко-оранжевой жилетке, волочившего за собой на веревке картонный ящик с мусором. Длинноволосый гаркнул «Извините!» так истерически громко, что азиат отпрыгнул, выпустив из рук веревку. Перейдя тротуар, человек в плаще ступил на неширокую проезжую часть, за которой темнела причудливыми чугунными вензелями высокая ограда, предваряемая ещё одной пешеходной дорожкой. За оградой располагался аккуратный двор, а во дворе — укрупнённое пристройками многоэтажное здание, имеющее над парадным крыльцом огромную надпись «Правительство Саратовской области». На крыльце, опустив голову и сцепив за спиной руки, меланхолично прогуливался охранник в чёрной униформе. Человек в белом плаще беспрепятственно пересек проезжую часть. За то время, пока он её переходил, мимо него со шмелиным гудением промчался только один автомобиль и приблизился к чугунной ограде. Тут невидимый оператор в первый раз подал голос. «Может, к проходной лучше?» — тревожно осведомился он. «Проходная за углом. У них там уже огнетушители должны быть и все остальное. Длинноволосый дергая шею оглянулся по сторонам. И тут пойдет, хрипло проговорил он. Вот еще. Вокруг бегать. Где-то в недрах его белого плаща запиликал мобильник. Длинволосы достал телефон, глянул на дисплей и оскалился в кривой улыбке. Сбросил вызов, но телефон тут же запиликал снова. Длинноволосый несколько раз шумом вдохнул и выдохнул, помедлил, явно колеблясь, но всё-таки поднёс мобильник к уху. «Поздно меня уже отговаривать», — заговорил он, видимо, перебивая звонившего. «Я всё решил. Да, это мой выбор. Самостоятельный. Да, такой вот у меня метод борьбы. Не успеешь, Никита, я уже на месте. Сам ты псих, иначе они ни черта не поймут. Всё». «Отбой! Отбой, говорю!» Он бросил мобильник в карман плаща. Аппарат опять испустил тонкую трель. Человек в плаще, чертыхнувшись, вытащил его и судорожным тычком пальца отключил вовсе. Потом длинноволосый полез за пазуху и извлек литровую пластиковую бутылку, наполненную прозрачной жидкостью. Открутил крышку и, держа бутылку перед собой, глубоко вздохнул, точно готовясь произнести тост. Картинка на мониторе ноутбука несколько раздёрнулась. Снова послышался голос оператора. На этот раз в голосе явственно читался испуг. «Гуга, слушай, может, не надо, а?» — попросил оператор. Мужчина в кадре тяжело дышал. Лицо его мгновенно и обильно вспотело. Гуг, хорош!» — сказал оператор. Вошли отсюда, хватит! Эх, дурак я, что связался с тобой! Грех на душу взял!» «Согласился!» «Так не ной теперь!» — тихо и придушенно просипел длинноволосый Гога. «Думал я, несерьезно все это. Ну давай хотя бы к проходной подойдем». «Все, отстань. Делай свое дело, снимай. Сейчас панораму дашь». Проговорив все это, Гога повернулся к прогуливающемуся охраннику, пнул ногой вензеля чугунной ограды и заорал срывающимся голосом. «Руки прочь от четвёртого детского дома!» Охранник насторожился, обернулся к нему. «Руки прочь от четвёртого детского дома!» — крикнул Гога снова, уже увереннее и громче. Охранник заспешил по ступенькам крыльца к ограде. На ходу он говорил что-то в рацию, которую снял с поясного крепления. «Руки прочь от четвёртого детского дома!» — в третий раз выкрикнул Гога. Панораму давай! Прошипел он оператору. Кадр дернулся. Камера поплыла в круговую, показывая проходную по ту сторону ограды в дальнем углу двора, из которой показались два парня в черной униформе. Пара прохожих на пешеходной дорожке, двигавшихся прочь от странного крикуна в белом плаще, обернулись и принялись заинтересованно приглядываться. Автомобиль, проезжавший мимо, сбросил скорость, и водитель высунулся из окошка. Полицейский в накинутом на плечи бушлате вышел на крик из бело-синей коморки опорного пункта, располагавшегося на той стороне проезжей части на краю площади. «На голову-то не лей, на волосы не...» — забормотал оператор, снова нацеливаясь объективом на Гогу. Тот, сопя, поливал себя жидкостью из бутылки. Белый плащ его сверху потемнел, смоченные волосы слиплись. Охранник, подбежавший уже к ограде, подозрительно втянул носом воздух и звучно выматерился. Ты чего, э? Загомонил он, схватив обеими руками за витушки ограды. Мужик, ты что, больной, что ли? Руки прочь от четвертого детского дома! Яростно проорал ему в лицо Гога. Он точно больной! Ты что задумал, придурок? В кадре появился еще один охранник, постарше, усатый, дородный, сильно запыхавшийся от того, что бежал через весь двор. Он тоже принюхался и вмиг оценил ситуацию. «Против чего протестуем?» — довольно спокойно поинтересовался он. «Да насчет детдома!» — ответил ему охранник, спустившийся с крыльца. «Ну того, где молния шировая. Леонид, что делать-то?» «Ментов вызывать!» — посоветовал усатый. «Я, то есть, уже вызвал. Вон они, засуетились через дорогу». «Да не переживай ты, Колян, он ведь не на нашей территории. Вот если бы за ограду перелез, тогда другое дело». Гога отшвырнул в сторону пустую бутылку. Достал дорогую бензиновую зажигалку. «Мужик, угомонись!» — разинул рот охранник с крыльца. «Ну подумай башкой, что творишь-то?» «Сколько ж ему заплатили?» — слух начал прикидывать усатый охранник. «Я лично и за миллион не согласился». Камера сделала резкий разворот. От опорного пункта, оглядываясь по сторонам, скорым шагом пересекали дорогу двое полицейских. Камера снова повернулась к Гоге. Тот, плаксиво сморщив лицо, чиркнул зажигалкой. «Руки прочь! От дед дома! прошептал он. «Гога, всё!» — крикнул оператор. «Я выключаю камеру! Хватит!» Картинка скакнула вверх, к стальному небу. «Я тебя выключу!» — прорычал откуда-то снизу Гога. Явственно скрижетнула зажигалка. Гога снова очутился в кадре. Он стоял неподвижно, раскинув руки, зажмурившись. Какую-то ничтожную долю секунды не происходило ничего, только бессветная зыбкая марева окутывала его. И вдруг эта марева взорвалась огненным шаром. С утробным воем живой факел метнулся в сторону, вылетел из кадра. И тотчас картинка заребила бестолковым мельтешением, из которого ничего нельзя было понять. Сразу несколько голосов смешались в и звуковой ком. Потом что-то звучно треснуло, и экран монитора ноутбука стал чёрным. «Хм...» — промычал Магнум. «Радикальное решение проблемы. Надо думать, после такого перформанса городские власти несколько пастынут в своих намерениях относительно здания детского дома. Шум подымется... «Гога. Насколько я помню, это один из соратников Триграя. Сыграл одну из важных ролей в той истории с Елисеевым. Но к столпу величия духа он не имеет никакого отношения». «Виктор Николаевич Гогин», — подсказал Антон. «Писатель и сценарист. Действительно, к столпу отношения не имеет». «Творческая личность», — задумчиво проговорил Герман Борисович экзальтированная. Подобные поступки для такого рода личности и вполне характерны. Пиар опять же. Гогин сейчас на пике своей карьеры», — сказал Антон. «В данный момент ведётся работа над фильмом по книге, которую он написал по мотивам той самой истории с Елисеевым. Пиар ему вряд ли так уж необходим, но, ну, по крайней мере, не такой ценой. Кстати, он выжил». Пострадал, конечно, серьёзно, но угрозы жизни нет. Успели вовремя сбить пламя, потушить. В больнице находится, в искусственной коме. По моим данным, больница, куда его поместили, прямо-таки осаждается журналистами. Власти города комментарии давать пока отказываются. Следовательно, детский дом всё-таки отстояли. Покивал массивной седой головой магном. Хм... «Ладно, еще вернемся к этому делу. Ну а что там Тригрей?» «Тригрей от сотрудничества в той форме, в которой ему предлагалось, отказался», сказал Антон, продемонстрировав, впрочем, свое уважение к нашему ведомству как к структуре, берегущей государство. «Вот как? И чем же он аргументировал отказ?» В своем отчете майор Глазов поясняет, Объект Деддомовец сообщил, что именно доносительство ему глубоко противно. Также он охотно поделился с майором своими ближайшими планами. «Изменить обстановку в воинской части, где проходит службу, в соответствии с собственными принципами», — договорил за Антоном Магном. «Я и не сомневался в этом». «А я, Герман Борисович, в свою очередь не сомневаюсь в том, что у Трегрея это получится», — произнес Антон. Нет, серьезно. В любом деле исключительно важна мотивация. А Тригрей и его соратники не один раз на деле доказывали готовность пожертвовать всем чем угодно, даже жизнью, лишь бы воплотить в реальность свои убеждения. Удивительно, Герман Борисович, заговорил Антон громче и быстрее. Ведь что делает Тригрей? Своими действиями он опровергает утверждение, что система непобедима. Он практически доказывает обратное, только и всего. Чем и привлекает к себе людей в устоявшейся системе хоть и уживающихся, но ощущающих неправильность происходящего. «Существование идеального общества невозможно», откинувшись на спинку кресла, проговорил Магнум. «Это, по-моему, и школьнику ясно». «А если возможно?» — вдруг возразил Антон. «Ну не идеального в полном смысле, а максимально приближенного к идеалу, где, к примеру, чтобы не говорить о менее значимом, Коррупция и вседозволенность с одной стороны и бесправие или же правовой нигилизм с другой — вовсе не норма, а явление нещадно и планомерно уничтожаемое. Разве такое общество не имеет права быть? «Ну что за детские размышления?» — поморщился Магнум. «Не заставляй меня разочаровываться в тебе, Антон. Тебе прекрасно известно. Система функционирующая и есть система исправная». То, что мы имеем сейчас, безусловно, далеко от идеала. Но альтернативы нет. Переломить любую систему, конечно, непросто. Но возможно. А вот что и каким образом построиться на обломках? Нечему пока строиться. И еще прошу тебя вспомнить, что наша работа как раз и заключается в том, чтобы имеющуюся на данный момент систему жизнедеятельности государства «Оберегать!» Антон, опустив голову, потянул себя за подбородок. «Да понимаю я это», — негромко проговорил он. «Но все-таки не уходи от главного», — посоветовал Магнум. «Нас прежде всего интересуют способности Три Грея. Этот его столб величия духа. Естественно, сама личность детдомовца тоже важна, но в первую очередь столб». Итак, что у тебя еще по отчету Глазову? — Есть еще кое-что. Вот, послушайте. Антон открыл папку, которую принес с собой. Перевернул пару листов, быстро отыскал глазами нужное место и принялся зачитывать. — Хм, неплохо, — усмехнулся Магнум, когда он закончил. — Значит, за голову нашего деддомовца объявлено вознаграждение? Эх... Кажется, только в глубокой провинции жизнь кипит по-настоящему. Надо же, Ха, такой голливудский поворот. Мне представляется целесообразно вмешаться и обеспечить безопасность объекту. Магнум пристально посмотрел в глаза Антону и вдруг рассмеялся. — Ну о чём ты говоришь? — сказал он. «Нам выпала замечательная возможность провести наблюдение за действиями объекта в ситуации, подобной той, что разыгрывалась этим летом в Саратове. А ты — обеспечить безопасность. Вот это уже будет действительно серьёзное тестирование». «И всё-таки, Герман Борисович, нельзя исключать опасность уничтожения объекта. Как бы он ни был основательно подготовлен, но фактор случайности...» Сами же знаете, иногда бывает и так, что опытнейшие бойцы, участвовавшие в секретных операциях повышенной сложности, нелепо гибнут в стычках с уличной шпаной. «Всё, может быть», — не стал спорить Магнум. А если три Грея всё-таки уничтожат, тайна столпа величия духа никогда не будет разгадана. В Саратовском детдоме постигают только первая ступень столпа. А всего этих ступеней, как известно, три — И никто, кроме самого Тригрея, две последние ступени нам не разъяснит. Да и вообще, Герман Борисович, вмешиваться в ход событий запрещаю, — официальным тоном проговорил Магнум. И донесите это мое распоряжение до майора Глазова. Ясно, Антон? Так точно, — ответил Антон и поднялся. По голосу шефа он понял, что аудиенция закончена. Эта мысль пришла ему на ум неожиданно. Покинув кабинет главы управления, Антон, не торопясь, шёл по коридору, на ходу постукивая папкой по колену. И вдруг остановился. «А может, старик вовсе не стремится к тому, чтобы секрет всех трёх ступеней столпа был раскрыт?» — подумал Антон. «Интерес к деддомовцу инспирирован сверху. И на то, чтобы прямо нарушить определенные указания, старик, конечно, не пойдет. Другое дело вот так, по воле случая. Сдается мне, если Тригрей все же погибнет, Магнум особой скорби не испытает. Но почему? Переломить систему, возможно, вспомнил Антон слова Магнума. А наша работа как раз и заключается в том, чтобы эту систему... «Оберегать!» Причин сомневаться в принципиальности следования служебному долгу и компетентности Магнума никогда не пришло бы в голову никому в управлении. Старик руководствовался лишь интересами государства. Неужели, качнувшись вперёд, чтобы продолжать движение, подумал Антон? Старик разглядел в три Грея и в этом его столпе реальную опасность для страны. Пожалуй, не то чтобы разглядел, иначе заявил бы об этом в открытую, а скорее почувствовал.